Не Керн, так другой. К сожалению, надежда эта очень слабая, ответил Доэль. Едва ли опыт удастся даже у Керна. Он злой и преступный человек, тщеславный, как тысяча геростратов. Но он талантливый хирург,